Глава 23. Ну вот он и настал. Мой первый учебный день в академии. Я встала засветло. Еще бы не встать, когда жемчуженка так храпел. Вот я никогда не знала, что коты храпят. По крайней мере, раньше не замечала за ним такого. Наверное, это все потому, что он растет не по дням, а по часам. Теперь Жемчуженка спал у окна и занимал Чуть не все пространство под подоконником. Глянула на часики, а там и пяти еще нет. В такое раннее время дома я видела самые сладкие сны. Но не лежать же еще час до подъема. Или полежать? Я шикнула на кота и завернулась в одеяло. Полежу. Перевернулась на другой бок и вздохнула. Нет, похоже, надо вставать. Сна уже не в одном глазу. «Это что, нервы? С чего бы мне нервничать, вот интересно? Ну и что, что первый учебный день? Кстати, вчера под окном, хоть и высоко оно, но шум был какой-то. Неужели это наши парни отмечали поступление? Тарика что-то говорила, что, мол, желающих приглашали. А у меня из головы все вылетело. Интересно, сама-то она ходила?» Я откинула одеяло и подбежала к окну. Жемчуженка открыл один глаз, заурчал, как самоходная повозка, и потянулся. Ну и лапы у него стали. Да и голова. Я пригляделась, точно, и голова стала больше. Каждую ночь растет, и хоть никаких крыс ему уже никто не дает, а все равно идет в рост. А здорово, наверное, вот так жить. Нет еды и не надо, был бы сильный магический фон рядом. Подпиталась и хорошо, никаких проблем. Я забралась с ногами на подоконник, отодвинула штору и посмотрела в окно. Солнце только-только вставало. Небо еще было серым, но облаков не было. Так, по мелочи. Это хорошо. Хорошая примета. Это всякий знает в нашем государстве. Значит, сегодняшний день пройдет удачно. А вот если бы солнце уже слепило глаза, тогда большой вопрос. Скорее всего, будет день дождливый и сумрачный. Я посмотрела на спящего жемчужину, спрыгнула с подоконника и подбежала к столу. Вот оно, расписание. Вчера вечером я ведь даже и не изучила его толком. Так устала, что глаза просто слепались. Я схватила в руки плотный, украшенный эмблемой Академии лист бумаги. Ага. Значит, первая пара у нас – введение в общую теорию магии. Скукотища. Я еще дома это введение читать пыталась, чуть со скуки не умерла. Правда, тогда мне было всего 10 лет. Вторая пара – правила техники безопасности при применении простейших плетений адептами первого года обучения. Я поморщилась. Какие там могут быть еще правила? Чувствует тоже тоска зеленая. Ладно. «А что у нас третьей пары?» «Основы травоведения». «Я повеселела. Значит, вижу сегодня леди Аморию. Вот совсем недавно я в Академии, а даже соскучиться успела. Хоть мы с ведьмой и не были особо дружны, но в гости она к нам точно не приходила. Или...» «Нет, что это я? Приходила. Очень даже приходила. Но только тогда, когда был жив папа. А еще раньше, когда я была совсем маленькой, приходила ведь часто. Как я могла забыть? Приходила, приносила вкусные запашистые травки. И мы все сидели вечером на кухне и пили душистый чай. Или я себе это все придумала? Я потрясла головой. Ну, нечего тут и придумывать. Она со мной встретится и что-то мне расскажет про жемчужинку. Очень хотелось бы знать все про него, конечно. «Мантикора, надо же! И где она только эту мантикору нашла? Только вот знаю я ведьм. Да их все знают в нашем государстве. Если что сами не захотят, так и не заставишь. Характер у них такой, своеобразный. Очень они близки к природе и так же переменчивы, как погода. Так, с тремя парами все понятно, а дальше? Дальше было пусто. Или нет? А что это там в левом углу маленькими буквами? я прищурилась и прочитала факультативно основы физической культуры теория и практика каждый день в семнадцать часов кроме воскресенья ну вот это меня совершенно не касается какие еще основы физической культуры ладно первый день совсем не трудный получается сколько там времени еще полчаса до подъема нет пойду прилягу на минуточку все равно делать нечего «Лилиана! Лилиана!» Я открыла глаза и подскочила на постели. «Боже мой! Это же Тарика!» Она кричит и в дверь стучит. Что-то случилось. Я скатилась с постели как была в длинной ночной рубашке, кинулась открывать. Тарика, одетую в форму, сумка через плечо, потрясенно смотрела на меня. «Лилиана, ты что, проспала?» «Ну ты даешь первый учебный день!» «Ой!» «Вот скажите, как так получается, а?» «И проснулась рано, и спать совсем не хотелось, а прилегла на минуточку, и вот, пожалуйста!» Тарика покачала головой. «Ой, Лилиана, на завтрак ты точно не успеешь теперь!» И обреченно кивнула, и даже не стала суетиться. «Не успею однозначно!» «Ну это ничего!» вот – бодро сказала Тарика. «Я для тебя пирожков попрошу у тетки Миланы». Я воспрянула духом. «Пирожки – это хорошо». «Спасибо, Тарика! Побежала собираться. Встретимся у аудитории, ладно? Вот только пораньше. Ну, чтоб я пирожки успела съесть». Попросила я и понеслась приводить себя в порядок. «Как же все-таки здорово, когда есть такой волшебный ключик, как у меня!» Привел к нужной аудитории, у которой уже толпились первокурсника. Тарика весело смеялась и косила глазом на Вика. Ник стоял чуть подаль и время от времени тоже косил глазом. Но совсем не на Тарику, а на леди Кранову, которая стояла у окна и скучающе смотрела вокруг. Но Алисе была точно такая же форма, как и у меня. Ну, как будто бы и не такая. То ли материал был немного другой, то ли шили ее в другом месте. А ведь точно! Алиси сшили форму у столичного кутюрье. Все их семейство там одевается, как я могла забыть. Это же больное место моей мачехи леди Виланы. К ее глубокому сожалению, средств на кутюрье у нее не было. Очень надеюсь, что и не будет. Ведь явно неспроста она меня решила сбыть с рук на руки лорду Стасию. И тут меня как громом поразило». Что, если этот жирный старый индюк ей денег в придачу пообещал? Я прислонилась к стене и перевела дыхание. Все может быть. И все решит этот семестр. А я еще чуть на первую пару не проспала. Тут Тарика заметила меня, катила Вика лучезарной улыбкой и подбежала. «Держи, Лилиана!» Вытащила из сумки маленький сверток в промасленной бумаге, творогом, изюмом и яблоками шепнула и встала рядом, заслоняя от любопытных взоров меня, схватившую пирожки. Дурные мысли покинули меня тотчас, стоило только откусить кусочек. Ммм, вкусно! Но тут раздался громкий звонок, и двери аудитории открылись.